Третье сентября. Похоже, что я заболел. Голова раскалывается, все тело чешется и горит. Постоянно бросает, то в жертв, холод. Руки и ноги трясутся. Наверное, простудился. В доме сейчас довольно прохладно. Правда, гроза закончилась, и шторм затих. Но, как говорится, беда одна не приходит. Почему-то во всем доме нет света. Может, это из-за дождя? Да, надо будет потом как-нибудь поискать свечу. Это очень неудобно писать. Совсем ничего не видно. Все вокруг стало серым и одноцветным. Впрочем, как и было до этого. Это... Страшный дом, у меня такое впечатление, что он медленно высасывает жизнь, вместе с тем, кто-то постоянно стоит за дверью. Комната почему-то кружится, камин и диван раздулись до невероятных размеров, если так дело пойдет и дальше, то они вытеснят меня отсюда. А кресло и стол <смех> наоборот уменьшились. <смех> Надо пойти полежать. Ну, Там не совсем плохо. Только главное не спать. А то вдруг Джина придет или Дженни приедет, а я все просплю. Крепиться, крепиться, крепиться. Кошку надо бы покормить, правда, сегодня я ее еще не видел, только, наверное, и кормить-то нечем, я и сам забыл, когда ел в последний раз. Да, собственно говоря, какая разница.